Хуже всех на фронте пехоте. Нет, страшнее сапёрам. В обороне или в походе Хуже всех им без спора. Верно, правильно, трудно и склизко Подползать к осторожной траншее, Но страшней быть девчонкой-связисткой. Вот кому на войне всех страшнее. Я встречал их немало девчонок, Я им волосы гладил, У хозяйственников ожесточённых Добывал им отрезы на платье. Не за это, а так от чего-то, Не за это, а просто случайно Мне девчонки шептали без счёта Свои тихие бедные тайны. Я слыхал их немало секретов, что слезами политы. Мне шептали про то и про это, про большие обиды. Я не выдам вас, будьте спокойны, никогда, в самом деле. Слишком тяжко даются вам войны, лучше б дома сидели».